Глава 2. О Боге как Промыслителе. Параграф 95. Учение Церкви и состав настоящей главы. Учение Православной Церкви о Боге как Промыслителе в Послании Восточных Патриархов о православной вере выражено так. «Веруем, что все существующее, видимое и невидимое, управляется божественным промыслом. Впрочем, зло как зло Бог только предвидит и попускает, но не промышляет о нем, так как он и не сотворил его» а происшедшее уже зло направляется к чему-либо полезному верховной благостью, которая сама не творит зла, а только направляет оно к лучшему, сколько это возможно. И в православном исповедании Кафолической Апостольской Церкви Восточной. От малого до великого Бог знает все в точности и о всяком творении в особенности промышляет. Соответственно, тому порядку, в каком мы изложили учение Церкви о Боге как Творце мира, изложим теперь учение и о Боде как промыслители, то есть сначала скажем о промысле Божием вообще, а потом о промысле Божием в особенности по отношению к главным видам творений Божиих, к миру духовному, миру вещественному и миру малому, человеку.